«Я назначил тебя сюда, потому что ты лучший», – тихо и злобно сказал шеф, переключив внимание на поцарапанный коготь. «Последние 20 лет у тебя были шикарные показатели. Ты за 7 дней вскрыл сеть торговли кокаином, которую организовали колумбийцы. А сушёная кровь для вампиров? По-моему, просто блеск. Остался всего один нелегальный канал для ее поставки, но рано или поздно мы доберемся до него. И что я вижу сейчас? Заметь, ведь ты не паришься на работе в канализации, хотя это самое легкое наказание для убийц».